Глава двадцать первая. Смерть пришла к Скарлетт в пурпурном цвете. Пурпурными были обои на стенах, низкая леденящая температура и бабушкино платье. Только одетая в него молодая женщина с медовыми волосами, сидящая в фиолетовом кресле, гораздо больше походила на Донателлу. На ее щечках играл розовый румянец, улыбка искрилась озорством, а синяк... Обезобразившее лицо несколько дней назад пропал. Вообще облик у Теллы был цветущий. Скарлет давно ее такой не видела. Если бы сердце Скарлет продолжало биться, то теперь остановилось бы от радости. Телла, это действительно ты? Я, конечно, понимаю, что сейчас ты пребываешь в мире мертвых, ответила та. Но все же попытайся п р и д у м а т ь вопросы поумнее. У нас не так много времени. Прежде чем Скарлет успела ответить, сестра открыла лежащую у нее на коленях старинную книгу, которая значительно превосходила по размеру записную книжку Айко и напоминала скорее надгробную плиту. Черный кожаный переплет с разводами и не и с потускневшими золотыми буквами, как у т о м и к а мрачных сказок, поглотил Скарлет целиком. И в ы п л ю н у л на холодный тротуар. Рядом с ней тут же появилась Донателла. Ее полупрозрачная фигурка уже не казалась такой настоящей и пышущей здоровьем, как прежде. Скарлетта сама чувствовала себя весьма странно. В голове м у т и л о с ь от недавнего перехода в мир иной и без связных сновидений. Но все же на этот раз она сумела выдавить из себя. Где мне тебя искать? Если бы я сказала, это было бы жульничеством, пропела т е л л а Смотри внимательнее, и сама все поймешь. Пурпурное солнце опускалось за величественный особняк, похожий на дом с башенками, в м е щ а в ш и й в себя целую вселенную к а р а в а л я на меньшего размера и выкрашенный в темносливовый цвет с лиловой отделкой. Находящаяся внутри девушка была одета в пурпурного цвета платье, опять же, удивительно похожее на то, что принадлежало их с т о л о й бабушке. Вообще-то на сей раз это оно и было. Да и девушка оказалась их бабушкой, только в юном возрасте и почти такой же красивой, как она и утверждала, с о т л и в а ю щ и м и золотом б е л о к у р ы м и кудрями, которые напоминали Скарлет а младшей сестре. Молодая бабушка обнимала т е м новолосого молодого человека, явно с ч и т а ю щ е г о что без своего наряда она будет выглядеть еще более красивой. Его пальцы неловко возились со шнуровкой. Он в свою очередь был очень похож на дедушку, пока его тело не раздобрело, а на носу не выступили голубые прожилки. Фу, воскликнула Тела, л эту часть я, пожалуй, лучше пропущу. С этими словами она снова исчезла, а оставшаяся в одиночестве Скарлет пыталась было перевести взгляд на что-нибудь другое, но куда бы н и повернулась, видела одно и то же окно. О, Анна Лиза! – пробормотал ее юный дедушка. Скарлет никогда не слышала, чтобы бабушку так называли, она всегда была просто Анной. Но что ты в этом имя? е н – показалось ей знакомым. Потом о п у с т и л с я густой туман, в котором тут и там возникали черные розы и зазвонили траурные колокола. Пурпурный особняк исчез, и Скарлет оказалась на улице, в окружении людей в черных шляпах и с мрачным выражением лиц. Так и знал, что они само воплощение зла, сказал какой-то мужчина. Не п о я в и с ь о н и здесь и роза была бы сейчас жива. Лепестки черных роз дождем сыпались на похоронную процессию, и хотя никто ничего ей не объяснял, Скарлетт догадалась, что мужчина говорит об участниках той игры, во время которой впервые за всю историю к а р а в а л я погибла женщина. Когда поползли слухи, что она была убита самим магистром, легенду и его трупа на какое-то время перестали разъезжать с выступлениями. Должно быть. Роза и есть та несчастная, подумала Скарлет. Какой ужасный сон, не правда ли? Раздался рядом с ней голос в н о в ь появившейся сестры, которая на сей раз сделалась такой прозрачной, что походила скорее на призрака. Лично мне никогда черный цвет не нравился. Когда я умру, в е л и всем одеться на мои похороны поярче. Тела, ты не умрешь. Укоризненно отозвалась Скарлет. Если ты проиграешь в этой игре, то вполне возможно, что и умру, возразила она. Легенды любят. Телла исчезла так и не договорив. Донателла, окликнула сестру Скарлет. Телла. Но похоже, на этот раз пурпурное платье и светлые кудри растворились в воздухе окончательно. Осталось лишь бесконечное уныние похоронной процессии. ощущая на себе гнет всеобщей скорби, Скарлет продолжала слушать чужие разговоры, надеясь узнать то, что не успела ей поведать сестра. Горестные стенания тем временем сменились пересудами. Какая невероятно печальная история! – прошептала одна женщина другой. Жених Розы победил в игре, и что за приз его ожидал? Застал свою невесту в постели. Самим Легенду. А я слыхала, что она сама отменила свадьбу, возразила ее собеседница. Ну, конечно, отменила. Сразу после того, как жених ее застукал. Роза объявила, что влюблена в магистра и хочет быть с ним. Но Легенду в ответ лишь посмеялся и заявил, что она через чур увлеклась игрой. Мне казалось, что его никто никогда не видел. Засомневалась вторая женщина. Никому не позволено видеть его больше одного раза. Говорят, его облик меняется от игры к игре, и всякий раз у него другое лицо. Прекрасное, но жестокое. По слухам, он был в комнате, когда Роза выпрыгнула из окна, но даже не попытался ее остановить. Вот ведь чудовище! А я думала, что он сам ее и толкнул. Вступила в разговор третья женщина. Не физическом смысле, пустилась в пояснение первая. Легенду нравится играть в извращенные игры с людьми, и одна из его любимых забав — влюблять в себя девушек. Роза свела счеты с жизнью на следующий день после того, как магистр отверг ее, а родители, обо всем узнав, запретили возвращаться домой. Однако ее жених винит во всем себя. Его слуги говорят, что он каждую ночь стонет во сне. Роза, роза. Три женщины обернулись, когда мимо них в самом хвосте похоронной процессии прошел, едва переставляя ноги, молодой человек. Его темные волосы были не такими длинными, как теперь, а на руках отсутствовали татуировки. Никакого цветка розы в память о девушке с тем же именем. Но Скарлетт сразу узнала Данте. Должно быть, он так сильно хотел выиграть исполнение желания в нынешней игре, чтобы вернуть к жизни свою невесту. В этот момент Данте склонил голову и посмотрел в ту сторону, где стояла Скарлетт, но не задержал на ней страдальческого взгляда. Его глаза рыскали по толпе. Будто охотясь за кем-то, высматривая кого-то сквозь плотную завесу черных лепестков. Они мягким ковром устилали мостовую у ног Скарлетт. Несколько опустилось прямо на глаза Данте, когда он проходил мимо н е ё Ослепленный таким образом, он не заметил единственного человека, которого в представлении Скарлетт и искал. Юношу в цилиндре с бархатной торочкой. стоящего всего в нескольких шагах от нее. Легкие Скарлет судорожно сжались, будто от нехватки воздуха. Когда л е г е н д у являлся ей в прошлых сновидениях, ей никогда не удавалось рассмотреть его черт, но теперь они предстали совершенно отчетливо. На его красивом лице не отражалось никаких эмоций. В светло-карих глазах не было тепла. На губах ни намека на улыбку. Он казался тенью юноши, которого она совсем недавно так близко узнала. Это был Хулиан.